Глава восьмая. Александр. Девушка ушла, а я какое-то время сидел за столом и размышлял о проведенном собеседовании. Странная эта Алина. Сама работу ищет, и вроде как сильно расстроилась, что я не принял ее на должность секретарши, а тут нос воротит. Сумма немаленькая. Я за такую трех нянь бы нанял. Но суть в том, что я не могу их найти. А Алина, единственная, подошла. И вот как ее убедить? Уговаривать я не привык, как и проигрывать. Но впервые в жизни почувствовал привкус проигрыша. Неприятный, надо сказать. Испортила мне настроение капризная барышня знатно. Глядите, какая отца. Саша. В кабинет плавной походкой от бедра зашла Наталья. Кожаная юбка туго обтягивала бедра, белая блузка с высоким воротником подчеркивала идеальную грудь. Обычно я всегда был счастлив ее визитом, но сегодня вид любовницы не радовал глаз. И все из-за капризной Алины. — Да, Натали, ты что-то хотела? — спросил я без особого интереса и как-то вяло. И совершил ошибку. Такая женщина, как Натали, не терпела к себе подобного отношения. «Я что-то хотела», — подняла она подбородок. «Это ты вроде что-то хотел, намекал, а потом меня прокатил». «А, ты об этом». Провел я рукой по волосам и встал, подходя к негодующей Натали. «Прости, я замотался. Проблема на производстве не решена. Да и Максим требует внимания». «Никак не могу найти ему няню». Натали поморщилась. «Кажется, мы раньше прекрасно забывали все наши проблемы вместе», намекнула она, многозначительно улыбнувшись. «Ты думаешь, у меня их нет? И, кстати, почему эта симпатичная блондиночка уже второй раз приходила в твой офис?» «Вот очень интересно». Я в удивлении взглянул на напрягшуюся Натали. «Натали». Упоминание Алины было совсем не кстати, как она четко перескочила на эту тему, ведь обсуждали другие вещи. «Выходит, именно за этим ко мне в кабинет и пришла?» «Не люблю женские хитрости и манипуляции», — поэтому ответил грубовато. «Какая блондинка и какое она отношение имеет к нашему разговору? Вот и я хочу знать, почему ты позабыл про меня?» И второй раз приглашаешь в свой кабинет эту блондинку. Не сдавалась Натали, весьма напоминая ревнивую жену, качающую права. Только скалки не хватало. «А ты следишь за соискательницами на должность секретаря? Или тебе Жанна подсказывает?» «Так я ее быстро уберу из приемной, если она вместо работы занимается распространением сплетен». Мой тон, видимо, напугал Натали. И она поняла, что перегнула палку. «Ну-ну, давай не будем ругаться!» Подалась она ко мне, положив руки на лацканы пиджака и поглаживая их. «Я просто удивилась, что она второй раз пришла, ведь ты нанял секретаря!» Не хотел ей рассказывать про поиски няни, но что поделать, не обманывать же! «Мне нужна няня для Максима, Клариса Вульфовна!» Нас покидает и больше не может исполнять свои обязанности. Вот и я позвал эту девушку, чтобы предложить ей вакансию няни. Натали застыла и, нахмурив идеальные брови, отодвинулась. И ты ищешь молодую красивую няню? Почему именно эту девушку? Натали, перестань. Ты ищешь не там и не то. Осек я ее, стараясь говорить спокойно. Хотя устроенная ею сцена а это именно она и была, очень меня напрягала. Она мне, в конце концов, не жена и к Максиму не проявляет настолько сильного интереса, чтобы сейчас требовать объяснений насчет его няни. Предлагаю прекратить этот разговор, пока мы не наговорили друг другу лишнего. Мне нужна няня для моего сына, и это подходит идеально. Позволь не объяснять, почему. «Я позволю, Саша, позволю». Отошла она на расстояние и приняла безразличный вид. Натали никогда не была скандальной бабой. За что заслужила у меня уважение, я она точно поняла, что может потерять это уважение и мое расположение. «Конечно, ты прав. Я не лезу в твою семью. Я это ценю», — холодно кивнул я, всем своим видом показывая, что хочу остаться один.